Пятое. Знаки. Дополнительные опросы, в том числе беседы с Леди Стоун, ни к чему не привели. Глухо. Бывшая ночная охрана Стоуна тоже ничем не помогла. Удалось поговорить только с ее начальником, который отвечал неохотно и утверждал, что первый раз охранные артефакты сработали позже нужного, после дня отданного на перебежке от одного места преступления к другому, от одних возможных свидетелей к другим, у Макса все сильнее портилось настроение. Не выручало даже хорошая погода и тепло, заглянувшая, кажется, напоследок перед началом настоящей осени. Еще больше настроение подпортил Рие, который, видимо, вообще был чушь любой бюрократии, и заполнял бланк отчета с такой небрежностью, что у Макса задергался глаз. Пришлось отобрать его, заверив, что сделает все самостоятельно. Ришар не стал сопротивляться даже для приличия. Но быстро нашел другой повод, на что пожаловаться. На мизерный аванс, например, или на рябь в глазах от уже надоевших символов. Связь между которыми не смог обнаружить даже Гэбриэл. Вспомнив о Рейдере, Макс попытался хоть как-то успокоить напарника. «Скажи спасибо, что ночью мы пока еще спим. А не как Гэбриэл, по клоаке бегаем за фантомом». «Меня пугает это твое «пока».» Рия жаловался, кажется, всю дорогу. Макс же изо всех сил пытался концентрироваться на чем угодно, кроме голоса напарника, который, похоже, разучился молчать. К сожалению, оставалось только терпеть. На кладбище их уже дожидались. Милая рыжая девушка и высокий беловолосый мужчина. «Мистер Нортвуд», — Рия шутливо поклонился, переключая неутомимое внимание на других. Впрочем, и в разговоре с ними он умудрился упомянуть Лиру, в очередной раз назвав её «дамой сердца», и пожаловаться на тяжелую судьбу младшего инспектора. Хотя на сей раз Макс был даже не против, это хотя бы отвлекало. Ему казалось, что он давно пережил потерю старого напарника. Но напоминание о Хантмэне вновь пробудило только унявшуюся горечь. В конце, когда все разбрелись, Макс прошел дальше по тропинке, к могиле дедушки. Там по обыкновению было чисто. В вазочке стояли свежие цветы. Бабушка приезжала каждую декаду до тех пор, пока осенние дожди не размывали дорогу и не становилось слишком холодно. Кончики пальцев коснулись надгробия с именем «Вильям Тиберий Шепард». Сердце, как всегда, сжалось от тоски по дедушке. И Макс, как всегда, оглядел могилу, а затем зашагал дальше, к самой окраине кладбища, туда, где хоронили бедняков. Привет шепнул Макс, останавливаясь в гуще могил. Мест тут не разбирали из экономии, укладывая тела поближе друг к другу. Надгробие молчало, встретив его одними буквами. Флинн Отца Макс вспомнил плохо. Только ощущения, звонки голоса и веснушки. Бабушка говорила, что он наведывался раз в дюжину дней и разрешал сыну играть со своим револьвером. Разряженным, конечно но бабушка ругала Флинна и за это. Наверное, в те моменты Макс и полюбил огнестрельное оружие. Может, потому что оно связывало его с папой, который ушел так рано. Но Макс не сохранил воспоминания о дне, когда Флин Уорт умер. Никто не знал, что он погиб. Бабушка и дедушка удивились, что обычно пунктуальный родитель пропустил встречу с сыном. Но когда он не пришел и на следующую, бабушка решила узнать, что случилось. Тогда она и выяснила, что его уже похоронили. Флин умер в подворотне, истекая кровью после перестрелки у кабака. Потому что он жил в банде и убивал ради банды. Когда флин умер ему было всего 22. и в каком-то смысле Макс уже был старшаться. Макс потер лоб, отворачиваясь и возвращаясь к воротам кладбища. Думать об отце совершенно не хотелось. Рие уже курил у Кэба. После посещения кладбища он подрастерял прыть и выглядел немного уставшим. Впрочем, пока Макс готовил ужин, Ришар активно повторял свои жалобы бабушке, которая сидела за столом в компании Бренди и Бренди. Ночью снова прошёл ливень, и утром пришлось идти сквозь густой туман, разбредающийся по каждой улочке настолько плотно, что стоило вытянуть руку, как пальцы становилось сложно разглядеть. Едва Рией и Макс зашли в кабинет, к ним заглянул констебль, сообщивший, что некая дама ждет инспектора Уорда в сержантской комнате. Пришлось спускаться. Джексона на месте не было, видимо, сдавал смену, а констебль просто кивнул на дверь. «Там». Макс заглянул в сержантский кабинет. Четыре письменных стола, кушетка для отдыха, три сейфа и несколько стульев. На одном из них сидела миловидная блондинка, нервно теребя юбку. Судя по золотым серегам, дорогой одежде и мнущейся рядом девушки в сером платье, Гости принадлежала к высшему обществу. Кроме того, незнакомка явно была не в обычном корсете, что носили дамы ее круга. А платье спереди едва ли скрывало округлившийся живот. Понятно, почему сержант заботливо проводил ее сюда. «Доброе утро, миссис». «Леди». «Леди София Бэй». Блондинка повернулась к вошедшему. «Прошу прощения, леди Абэй. Я инспектор Уорт. Мне сказали, вы хотели поговорить со мной. Чем могу помочь?» Она вздохнула, поджала губы и повернулась к служанке. «Люси, выйдем?» Та, послушно склонив голову, подчинилась. «Должна признаться, инспектор, я сомневалась, стоит ли вам что-то рассказывать. Случай, знаете ли, крайне партикулярный, и выносить подобное на всеобщее обозрение я бы не хотела. Макс склонил голову, терпеливо слушая витиеватое вступление. Леди и нервничала, то покручивая кольца на пальцах, то поправляя волосы. Она говорила тихо, словно боялась, что ее услышат. Однако вчера на прогулке я встретила давнюю знакомую ей. И... Она, знаете, своеобразная. Мнение общества ее не слишком волнует, и я подумала, что она не осудит такое, и я... Я решила посоветоваться с ней. А Корнелия сказала, что я обязательно должна поделиться с полицией. Потому что любая мелочь может быть полезной. Тут Макс оживился. «Вы имеете в виду Корнелию Нортвуд? «Да. Когда я сказала, что дело моего отца ведёт некто по фамилии Уорд, она сказала, что вам можно доверять». Макс едва сдержал улыбку. Было приятно, что о нем так отзывались. «Видите ли, в девичестве я Стоун». Леди Абэй снова поджала губы. Примите мои соболезнования. Благодарю. Так вот, ох, не знаю, с чего начать. Леди Аббэй. Макс опустился перед ней на корточке, смотря снизу вверх. Как-то он услышал, что это помогает выстраивать доверительные отношения. А позже и сам заметил, что девушки с большей охотой говорят, когда он не стоит в стороне и даже не сидит напротив, а когда присаживается на корточке. Макс спросил об этом у бабушки, но она сказала, что в этом виноват его щенячий взгляд. Леди, я знаю, что говорить об умершем сложно, тем более об отце. И все же вам не о чем беспокоиться. Я ни за что не позволю поручить честь вашей семьи, какую бы информацию ни получил. Всё это будет тайное следствие, в этом можете быть уверены». София Бэй с облегчением выдохнула. Вероятно, ей нужны были такие заверения. Она чуть наклонилась и зашептала. Я знаю, что у моего отца была любовница. Я не знаю ее имени только то, что она магеса и что она из той страны, как и я. Оттуда еще люди, которые продают эти жуткие тако. Эспиранса. Эспиранса одно из местных государств. Точно. И, к сожалению, это все, что я знаю. Но Карнелия сказала, что лучше сообщить, да и я думала об этом. Мой отец не особенно близко общался с мамой, но... Раз у него была любовница, может, он говорил что-то ей? Благодарю леди Абе, я все проверю, и если эта информация не поможет, она не отразится в документах. Макс помог ей подняться, проводил до самого выхода вместе со служанкой, а затем вернулся в свой кабинет. Ну, что там? Рио уже сидел с пончиком в руке. Откуда только взял. Пришлось коротко пересказать разговор с Софией бэй «Магесса? Наверняка она вхожа в общество. Если не аристократия, то уж магическая точно. Какая удача, что есть у кого спросить». Ришар вскочил, выглянул в коридор и громко крикнул. «Лира, если ты еще не ушла, зайди, пожалуйста!» И повернулся к растерянному Максу. Она тут заносила кому-то отчет. Пончиком вот поделилась. «Великие магистры, Рие, я же в соседнем кабинете, незачем так орать», — усмехнулась Лира, появляясь в проходе. Она шутливо толкнула Ришара в плечо. «Или ты решил похвастаться силой голоса? Еще надеюсь, что меня возьмут выступать в оперу. Я бы посмотрела на такой концерт», — засмеялась она, но тут же, заметив Макса, осеклась. Хмуро кивнула ему. «Инспектор? Леди?» «Лира, ты же вхожа в магическое общество? Не знаешь ли ты там кого-то из за спиранцы? Нужна женщина?» «Ох, знаешь, маги не аристократы, но чужаков и там недолюбливают». Макс стоял в стороне, хоть ему и не нравилось затея обращаться за помощью к посторонним. С другой стороны, Лира могла дать нужную информацию. Она была частью магического мира, который оставался загадкой и для лордов, и для бедняков. Там устанавливали свои правила, особенно для женщин. Потому что сложно указывать тому, кто одним взмахом руки может разрезать тебя пополам. А если запретить им обучаться? Что ж, когда-то так и сделали. Вот только энергия внутри дам никуда не делась, и при малейшем стрессе вырывалась неконтролируемым потоком, разрушающим все вокруг. В итоге пришлось уступить, а в последнюю расовую войну магисы внесли огромный вклад. С тех пор с их подачи правила начали меняться. Сначала только для женщин, обладающих силой, а затем и без нее. Появилась даже присказка, что все, что могут позволить себе магессы сейчас, смогут позволить и дамы зим через двадцать. Может, потому магов и недолюбливала аристократия, ратующая за традиции и правила. А может, еще потому, что силу мог получить кто угодно, даже кто-то из клааки. И их всех было необходимо обучать, если никто не хотел разрушений из-за неуправляемых энергетических выплесков. Значит, никакой дамы из аспиранса? Ну, может, присцилла? Ее бабушка была оттуда. Что за присцила? Макс наконец заговорил. Присцилла Вайтфилд, она артефактолог, но на вчерашнем приеме ее не было. Кажется, на днях она уехала в дом за городом. Макс и Рия переглянулись. Значит, при уехала после смерти Стоуна. Интересное совпадение. Найдем адрес и поедем к ней», — поинтересовался Ришар. «Для начала отправим официальное письмо, чтобы не кататься просто так». «Какой вы приличный», — фыркнула Лира, складывая руки поперёк груди. «Ну что, я помогла?» «Да, ты прелесть». Рия приубнила ее одной рукой. «Скажи, Макс, спасибо за содействие». Буркнул он, стараясь лишний раз не смотреть на Лиру. Он начинал привыкать к ней и вел себя чуть спокойнее. А может, ему так только казалось. После второй встречи с фантомом выбросить его из головы было сложно. Хелла с трудом смогла заснуть, ворочаясь в кровати до рассвета. Хотя фантом и сказал, что не связан с Глифом, но ведь что-то его привело к Стоуну. А это что-то могло привести туда и к Глифу. И насколько правдивы слова о похищении детей. Может, люди устраивают демонстрации так активно еще и потому, что им кажется, что история повторяется? Когда-то детей у обычного народа крали, чтобы спрятать в лаборатории и проводить над ними чудовищные эксперименты. Делу способствовали лорды, а основал его дюк Барретт. Все это долго скрывалось, и даже когда лаборатория сгорела, наделав немало шума, дело все равно замяли. Аканит в прошлом году карал за это. Но еще он вскрыл извечную проблему неравенства. Показал, куда приводит пропасть между аристократией и народом. Но мог ли кто-то решиться на подобное снова? У кого узнать? Идти за информацией в полицейский отдел клаки вряд ли стоит. «Свежий выпуск». Мими положила сложенную газету на стол. Хэлла встрепенулась. Всё утро она провела в полудрёме из-за того, что сначала слишком много думала, а затем из-за того, что не удалось толком выспаться. Статья про глифа, естественно, занимала первую полосу. Ее иллюстрировал кто-то другой, а Мими, как всегда, заложила страницу, где было использовано изображение, подписанное «Ха-Апат». Хэлла лениво перелистнула туда, и в глаза тут же бросился заголовок. «Фантом снова терроризирует левый берег». Похоже, прозвище загадочного призрака в белой маске окончательно закрепилось. Хэлла пробежалась взглядом по статье, как обычно, но. Хац! Она вскочила, перечитывая последние строчки: Что нужно преступнику? Каков мотив? Только ли это грабеж? А быть может, от нас утаивают что-то еще, как когда-то утаивали исчезновение детей? Все эти вопросы мучают общество, а ответить на них сможет лишь полиция. Но способна ли она это сделать? «Дин. Теодор, Дин!» Вспоминал про детей и намекал на несостоятельность полиции. Может, он знает больше? Хэлла мчалась в офис редакции с таким запалом, что своей энергичностью распугала персонал. Впрочем, Теодора на месте не нашлось. Его посоветовали искать в Бечерине, на соседней улице. Внутри кофейни было довольно шумно. Люди теснились, собираясь группками, и почти все о чём-то переговаривались. В отличие от уютных, светлых заведений, где собирались дамы, тут преобладали темно синие тона. Сверху свисали черные абажуры ламп, пахло горьким кофе и дорогим табаком. За столиками сидели преимущественно мужчины. А немногие женщины, равнодушные к окружающему угам, были одеты не в корсеты, но в брюки. И судя по тому, что одна из них с помощью телекинеза перемешивала кофе, можно было точно сказать, что тут в основном собирались маги. Дин сидел у одиночного столика рядом с панорамным окном. Хэлла тут же подошла, на ходу подволакивая первый попавшийся стул за спинку. «Есть разговор». Она без приветствия и приглашения уселась рядом. Еще немного и решу, что ты меня преследуешь», — усмехнулся Теодор. «О чем хочешь поговорить? О том, что я безумно красивый?» Хэлла фыркнула. «О фантоме. У меня есть несколько вопросов». «Зачем тебе это?» Прервал её Дин. Он повернулся к ней так резко, что отразившийся от тусклой лампы свет сверкнул в его глазах. «Мне просто интересно». «Ну да, конечно». Тадор усмехнулся, показывая зубы. «Дорогая, что за внезапное интересно? Может, ты работаешь на другую газету?» Хэлла цукнула языком. «Ты параноик. У меня свой интерес, я...» «Вот хац. А что говорить?» Она решила поскорее перевести тему. «Я предлагаю тебе выгоду», — выпалила она. «Я видела фантома, и я одна из свидетельниц по его делу. Я расскажу, что знаю сама, а ты ответишь на мои вопросы. Идет? Теодор задумчиво оглядел ее. Он вытащил из кармана пиджака смятую пачку, мучительно медленно вытянул сигарету и похлопал по другому карману, видимо, в поисках зажигалки. Хэлла щелкнула пальцами, вызывая на их кончиках маленький огонек. Дин прикурил, сделал глубокую затяжку и выдохнул в ее сторону сладковатый дым. Хэлла продолжала сидеть, почти не моргая и сверля взглядом проклятого Теодора, который мучил ее молчанием. «Ладно», — наконец сказал он, — «ну и что тебе интересно?» «Похищение детей в клоаке. Ты намекнул на то, что это может повториться?» «Ну, не совсем на этом». Теодор поерзал на стуле. «Но ты права». В Клоаке пропадают дети. Почему же об этом никто не говорит? Потому что Клоака? Ты сама ответила на вопрос. Район неспокойный, а дети там пропадают постоянно. Плюс есть очень удобный порт, где сходит с корабля каждый из траждущей. И все они приезжают в Тирланд ради лучшей жизни. Тирланд — королевство, в котором происходит действие. А кто едет? А в основном те, кому нечего терять. Бедняки. Да, они так и остаются в Клоаке, мало кто из нее выбирается. И именно таких, кто уже покинул родную страну, но еще не успел обосноваться в новой, удобно похищать, например, работорговцам. Рабство отменили еще в эру богов. Скажи это невольникам Афора, сражающимся на арене для развлечения господ. Афор — город-государство, управляемое организованной преступностью, находится на другом материке. Или Селентиумом в Сверидии, которым отрезают языки, чтобы они молча служили Инквизитория. Селентиумы — маги-рабы, которых лишают речи. Сверидия — теократическое государство, находящееся на другом материке. Ладно, я поняла. Хела поморщилась. Как понимаешь и то, что нашему государству тоже незачем спасать людей, которые даже не являются его гражданами. Так что в Клуаке постоянно происходит похищение. А дети ценятся особенно, поскольку из податливого материала гораздо легче вылепить отличных рабов. В общем, это не редкость. Похищают и приезжих, и детей-бедняков, а еще больше приютских детей. И их вообще искать некому. А местная полиция переполнена незакрытыми делами. Еще куча таких же им не нужна. Поэтому никто не замечает, что похищать стали. Смелее и больше. «Ну а ты как-то заметил? Как?» Почему то вообще решил, что похищения участились? Попрошайки. Среди них есть дети. Они, можно сказать, находятся на довольстве нескольких крупных банд. Собирают милостыню, сдают ее кураторам, а за это получают еду и крышу над головой. Просто так просить ты не выйдешь, тебя тут же сгонят. Потому что это тоже часть преступного бизнеса. И им не нужны конкуренты. Банды покрупнее давно поделили зону влияния. Никто не заходит на чужую территорию, если не хочет проблем. Никто не крадет тех, кто состоит в другой банде. Опять же, если не хочет нарваться на неприятности. И вот дети по прошейке исчезают, а все банды не могут понять, куда. Кто забирает доходный материал? Не в полицию же им с этим идти. И куда они пошли? Журналисты тоже отлично расследуют. Рубиновая дама это доказала, — усмехнулся Теодор. «Ты работаешь на банду?» — удивилась Хэлла. Дин спокойно кивнул, будто ничего в этом не было. «Теперь твоя очередь. Рассказать, как я встретила фантома? Лучше расскажи, что ты поведала на допросе». В коридорах Королевского университета было довольно тихо. Из некоторых аудиторий доносились голоса, но даже они тонули под высокими потолками с крестовыми сводами. Старинный замок казался особенно мрачным, с заплаканными от дождя стеклами стрельчатых окон, в которых угадывались острые узкие пинакли, словно копья, стремящиеся проткнуть тяжелые тучи. Пинакли. Декоративные башни в готической архитектуре. Макс шел впереди Рее плелся за ним. У напарника явно не было особого желания встречаться с человеком, который пару зим назад служил Эдварду Бароту, основавшему проклятую лабораторию. Пусть тот и был убит, но воспоминания о мучениях там вряд ли можно убить так же просто. Бон-бон, я безмерно ценю твою заботу, но если ты еще раз посмотришь на меня, так и беспокоен. Я начну звать тебя Сим-Симом при посторонних. рия устало усмехнулся. «Нужен ты мне больно», — фыркнул Макс, отворачиваясь. Он на самом деле переживал за напарника, но ни за что бы в этом не признался. Наконец они дошли до нужного кабинета. О том, что в университетских кулуарах они все же не заблудились, свидетельствовала табличка на двери. «Профессор М. Чейз». «Входите», — раздался ответ на стук. Макс заглянул внутрь. Там отчутливо пахло сандалом и амброй, а еще кофе, который стоял на краю стола. Мортимер почти не изменился. Густые, немного насупленные брови, тонкие губы и пронзительные темные глаза, теперь смотрящие на гостя. Вот, надо же. Чейс поднялся, позволяя себе слабую улыбку. Здравствуй. Макс пожал протянутую руку, покосившись на замершего в проходе Рие. Ришар какое-то время смотрел на помрачневшего Мортимера. Затем расплылся в хищной ухмылке, прошел внутрь и по хозяйски уселся на диванчике у стены. Шикарно устроился я погляжу. Не жалуюсь, чем обязан? «Нужен совет опытного алхимика». Макс подал чейзу папку с копиями символов с тела жертв. «Может, слышал про глифа?» Еще бы не слышал», — хмыкнул Мортимер, возвращаясь за стол, но уже разглядывая документы. «Похоже, теперь всем преступникам будут придумывать свои прозвища». «Не всем у тебя же все еще его нет», — едко заметил Рия. Макс нервно покосился на него. Он даже не мог, как обычно, попросить его заткнуться. У него не было на это морального права. У Мортимера тоже, поэтому он промолчал. «Можешь сказать что-то уже сейчас? Или лучше связаться с тобой позже?» Макс постарался вернуть разговор в более деловое русло. «Я еще посмотрю, но это больше походит на работу школьника. Часть символов не закончена, в некоторых есть неточности». «Те, что верны? Нет, у них нет формул». Мортимер листал страницы, иногда возвращаясь к предыдущим и словно сравнивая что-то. «Значит, они нарисованы даже не магом?» «По меньшей мере не человеком, который прошел хотя бы курс алхимии и...» Чейз вдруг осёкся. «Хац!» Ха «Что-то необычное?» Макс подошел ближе. Пока Мортимер говорил примерно то же, о чем Лира писала в отчете, Но она ничего странного не отметила. Так что это был едва ли не единственный шанс узнать хоть что-то о символах, которые оставлял Глиф. «Вроде того». Чейз сжал челюсть, но заговорил снова, постучав пальцем по одному из знаков. «Вот это. Это похоже на недорисованный символ философского камня». Это камень, который Баррет выживлял бывшим узникам лаборатории, чтобы контролировать их? Да, печать на камне состояла как раз из символа философского камня и формулы вокруг него. Но все это может быть совпадением. Этот символ обычно не изучается, так как философский камень для многих до сих пор остается сказкой. Но найти его в определенных книгах не так уж и сложно. «Думаешь, это может быть кто-то, связанный с лабораторией?» «Не знаю, Уорд, просто...» «Ты в курсе, что новый Дюк Барретт вернулся?» «Что?» Риев вздрогнул. Макс напрягся. Дюк Барретт, основатель лаборатории, был убит. Его сын Аластер унаследовал его титул. Из-за того, что связь Барреттов так и не удалось доказать в суде, никаких официальных санкций не последовало. От Баретов отвернулось только общество. Даже аристократия теперь старалась скрыть, что когда-то была дружна с этой семьей. И Аластер Барретт смог напоследок протолкнуть идею казни Кристофера Хантмена, а потом уехал за границу. А теперь? Откуда ты знаешь? Он связывался со мной. Предложил на него работать. И как он ответил на твой отказ? Макс даже предположить не мог, что Чейз способен согласиться. Ничего. Пожелала удачи на новом месте, вздохнул Мортимер. Но письмо от него пришло из Баррет-Манора. Это недалеко от столицы. Рия устало прикрыл глаза. Что ж, похоже, меня ждет еще один неприятный визит.